Глава восьмая На стоянке возле полицейского участка припарковано два чёрных мерседеса и кабриолет мужа. Двое людей из охраны мэра занимают правительственные автомобили. Ещё один направляется к Ягуару. Крис же останавливается возле одного из мерседесов. «Ты поедешь отдельно, Эль», — ставит перед фактом измученную элинор «Мне нужно поговорить с Мартином». Встретив её растерянный взгляд, тихо поясняет он. Галантно открывая для жены заднюю дверцу. С глазу на глаз. Она не двигается с места, озадачен нахмурясь и прикладывая к губе пропитавшуюся кровью салфетку. «Я не хочу одна». Упрямится Лин. Чувство тревоги и безотчетного страха, успешно гонимая во время дачи показаний, наваливается на нее разрушительной лавиной. «Ты не одна. Тебе повезет, Дональд». Отвечает Крис, бросив взгляд на водительское сиденье, Элли с изумлением узнаёт своего приветливого обаятельного шофёра. Парень подмигивает ей, подняв руку в знак приветствия. «Что он здесь делает?» Обескураженно интересуется Эллинор, вопросительно взглянув в лицо мужа. «Это же кортеж мэра». «Обсудим потом. В серых глазах появляются крупинки чистого льда. Всё хорошо, Элли. Он ласково и с толикой сожаления касается её щеки с пунцовым синяком. «Ты веришь мне?» У Эленор не остается сил на споры, и она просто кивает, больше не пытаясь убедить себя в наличии вариантов и выбора. У нее нет ни того, ни другого. Но стоит ей осознать эту простую и неотвратимую истину, как все внутри Лин восстает против диктаторских указаний. Разве она не сделала все, что он хотел? Разве сейчас не его очередь исполнять данные обещания? «Я хочу сейчас». Требовательно шепчет Элинор, царапая ногтями рубашку мужа и ощущая, как напрягаются под пальцами тугие мышцы. Непробиваемое самообладание этого мужчины не более чем игра. Как бы он ни пытался скрыть, её прикосновение его волнуют. Не потом. С придыханием добавляет Эль, расслабляя пальцы и скользнув ладонями вверх по рельефной грудной клетке. Сейчас. Выдыхает, всматриваясь в клубящиеся серые бездны. «Мне нужны ответы». Настаивает Эленор, осторожно положив руку поверх наложенной на рану повязки на его плече. Тяжело вздохнув, он позволяет себе проиграть обезоруживающей женской ласке и притягивает её в свои объятия, разрешая согреться и забыться ещё на несколько мгновений. «Позже, Эль!» Качает он головой, запуская пальцы в длинные тёмные пряди её волос. Так мучительно нежно, что хочется выть. Хочется лгать, притворяться, забыть и никогда не вспоминать о том, что... Сейчас. Или никогда. Бормочет Лин, прижавшись здоровой стороной лица к твердой мужской груди. Ты не железный дровосек. У тебя есть сердце. Прислушиваясь к неровному ритму, утверждает Лин, обреченно кутаясь в это последнее мгновение самообмана. Он пахнет сигаретным дымом, как и она, но без малейшей примеси ментола. Его хватило всего на несколько дней, чтобы выдержать чужие привычки. Почему с ней он продержался дольше? Почему? Почему, черт возьми, ее не покидает мысль, что он оттягивал как мог этот момент? «Я знаю, что ты не он», — одними губами произносит Элинор. Его сердце не меняет ритма, словно знала наперёд, что так и будет. Мышцы под её ладонями оживают, натягиваясь, как канаты, и она не сомневается, что сейчас ей скормит очередную порцию лжи. Можешь говорить и делать что угодно, но я знаю. Я знаю. Высеченные словно из камня черты хранят полную неподвижность, пряча свои тайны за гранитным забралом. Взяв в ладони неприступное мужское лицо, Лин нежно вводит своими губами по его, не закрывая глаза. Точно так же, как он, никогда не закрывает свои. Даже во сне. А днём прячет воспалённые белки под линзами очков. «Ты не мой муж», — уверенно проговаривает Лин. И эхо собственного голоса резью проходит сквозь сердце. «Кого же ты целуешь сейчас, Эль?» Тепло мужского дыхания омывает пылающую щеку Эринор. С кем ты сейчас разговариваешь, художница? Вкрадчивым шёпотом отзывается память. Тебя. Не выдержав, она всё-таки прикрывает ресницы. Тебя. Повторяет с горечью и болью, разрывающей грудь. Дик. Это не моё имя, Эль. Тень недовольства проскальзывает по сдержанному лицу. На уровне инстинктов она чувствует, что он собирается уклониться, оставить ее ни с чем, не прощаясь свалить в неизвестность. Возможно, прихватив солидную сумму за организацию безукоризненно устроенного шоу. Другое я не знаю. Цепляясь пальцами за ткань белой рубашки, она умоляющая и в то же время твердо смотрит в лицо напротив. Ты можешь не говорить, можешь солгать. Убедить меня в том, что Кристофер заплатил тебе и избежал с моими деньгами, и я поверю в любую ложь. Никто не узнает. Я буду молчать. Клянусь, я сделаю всё, что ты хочешь. Сыграю любую роль. Эллинор. Его челюсть напрягается, а глаза приобретают жуткий пугающий оттенок, от которого все её внутренности сжимаются в кулак. Чёрт подери! Ведь она и правда понятия не имеет, что за зверь прячется за идеально выдержанным образом Кристофера Ханта. Я отдам тебе всё, но прошу, верни мне моих детей. Эль. В его голосе просачивается металл. Он твёрдо берёт её за плечи, неумолимо отстраняя. Я уже говорил. Ты уже отдала мне всё. Я ни о чём не просил. Это было твоё решение. Значит, я передумала. «Верни мне мою жизнь, кто бы ты ни был, мать твою!» Приглушенно рычит Элинор. «Ты действительно этого хочешь?» Обхватив растопыренными пальцами тонкую шею спереди, мужчина запрокидывает её лицо. «Хочешь вернуть свою жизнь, Эль?» «Да». Слезав с губы капельку выступившей крови, поспешно кивает Лин. Глаза цвета ртути стынут, покрываясь коркой чистого серебра. Уверена? «Не отвечай, если в тебе есть хотя бы грамм сомнения». «Я... хочу... вернуть... свою... жизнь...» По слогам ожесточенно выдыхает Лин, снова касаясь его губ своими. «Хорошо, Эль». Он отступает назад, разрывая тактильный контакт. Его взгляд пару секунд сканирует ее охваченное надеждой лицо, прощаясь или выискивая крупицы сомнения – Она видит, как принятое решение отражается в прищуренных серых глазах. Протяни ладонь. Требует он. Она поспешно выполняет, не дав себе ни мгновения на размышления. Линия мужских губ становится жёстче, в пыльных радужках рассеивается туман. Это твоё, Эленор Хант. Мужчина впервые называет её полным именем, вкладывая в дрожащие пальцы круглую чёрную бусину и заставляет сжать в кулак. Больше не теряй. Уголки его губ дергаются, но так и не складываются в улыбку. Она потерянно смотрит на застывшие мужественные черты, начинающие расплываться перед ее затуманившимся взглядом. Шум голосов и микс сменяющихся образов врываются в разверзнувшееся сознание. Она ошалело хватает ртом воздух, в глазах распахивая ресницы. «Дыши, Эль!» Он делает еще один шаг назад, отпуская ее руку и кислород снова начинает поступать в опустевшие легкие. «А сейчас садись в машину и уезжай». Сквозь гудящий рой слов и клубящихся воспоминаний отчетливо звучит приказ, который она выполняет без малейших колебаний. «Я буду скучать по тебе, художница». Поставив на паузу поток мыслей, Эленор ныряет в салон. В обволакивающий полумрак, несущий короткое облегчение, бессильно падает на комфортное сиденье, Вдыхая аромат дорогой кожи и освежителя с морскими нотками. «Всё закончилось». Убеждает она себя, не спеша погрузиться в отложенную в самый тёмный уголок подсознания шкатулку с проклятием. Один из сопровождающих мэра садится спереди рядом с Дональдом, а фальшивый Кристофер Хант и Мартин Робинс идут дальше, к Ягуару. «Мой муж решил прокатить мэра с ветерком?» Думает слух Эленор. Ей никто не отвечает, да она и не ждёт этого. Непринуждённая беседа с водителем и телохранителем – это совсем не то, что ей сейчас нужно. Силы на нуле, нервная система истощена. В голове кавардак и проклятый чёрный ящик, в который она не в состоянии нырнуть. Инстинкт самосохранения срабатывает как никогда вовремя. Ещё один разряд в сердце, и она попросту взорвётся, разлетится на грёбаные щепки. «Я никогда не сдамся». Произносит её внутренняя женщина-боец, позволяя измождённой женщине, ребёнку, погрузиться в быстрый восстановительный сон без сновидений. Кажется, что она только на секунду закрыла глаза. Всего мгновение спасительной тишины. Так мало, но лучше, чем ничего. Лин просыпается в момент торможения. Дональд паркует автомобиль и оглядывается через плечо. «Мы приехали», – без улыбки произносит он, сосредоточенный и серьёзный. «Это не к добру». Эленор выглядывает в окно и изумлённо видит небольшой зелёный двор десятиэтажного жилищного комплекса. Они с мужем жили здесь до переезда в дом на холме. Это было их первое совместное имущество. Небольшая квартирка с кухней-студией, гостиной и спальней в тихом спокойном районе. И не очень далеко от центра. Крис тогда тоже много работал. Точнее, это она думала, что он уезжает в офис. Где не покладая рук трудится, зарабатывая на безбедную жизнь для своей жены и домой приезжал ближе к ночи. Алин в одиночку варилась со своими страхами никогда не стать матерью. Даже удивительно, что для встреч с семейным психологом у Криса всегда находилось время. Он так старался спасти их брак, что готов был на пару часов оторваться от того, что ему было действительно важно. «Почему мы здесь?» Вопрос адресован Дональду, но отвечает за него до этой минуты хранящий безмолвие телохранитель мэра. «Мне приказано проводить вас до места, мэм!» Сухо произносит мужчина, покидая салон автомобиля. «Что происходит, Дональд?» Испуганно шепотом спрашивает элинор у шофера. «Все будет в порядке, миссис Хант. Вы в надежных руках!» Говорит он одну из тех дурацких фраз, после которых в кино обычно кого-то убивают. Напомнив себе, что самое страшное в ее жизни уже давно случилось... Эленор позволяет суровому амбалу в строгом костюме сопроводить её прямиком в квартиру. Пока они поднимаются в лифте, Лин старается не смотреть на отражение, но даже боковым зрением ей удаётся оценить удручающее состояние своего лица. «Это не он». Заметив на себе изучающий взгляд немногословного провожающего, поспешно поясняет Эленор. «Как скажете мы», — быстро отвечает он. «Двери лифта открываются на шестом этаже». И она выходит первая. Идёт к квартире, где прошли несколько непростых лет её жизни. Остановившись возле двери, она оглядывается на своего спутника. И что теперь? Интересуется она. Я должна позвонить? Или у вас есть ключи? Её палец нерешительно застывает на кнопке звонка. Ключи. Мужчина протягивает ей связку, и она вздрагивает, чувствуя, как сердце подпрыгивает в груди. Но это больше не моя квартира. «Ваша, миссис Хант», — сухо констатирует он. «Теперь ваша». «Нет». Тряхнув головой, упрямо утверждает Лин и жмёт на бледную клавишу. Затаив дыхание, она слышит звук торопливых шагов внутри, не имея ни малейшего понятия о том, кто откроет ей дверь. Но когда это происходит, и на пороге распахнутой квартиры появляется высокая блондинка, Лин с горечью признаётся самой себе, что и это тоже было предопределено. Темзин. На выдохе произносит Эленор. Саммерс молча смотрит ей в глаза, не выдавая ни одной эмоции. Ни сожаления, ни раскаяния, ни стыда. Ни слова не говоря, она берет Лин за руку и заводит в освещенный коридор. Эленор слышит, как захлопывается входная дверь. И этот звук еще несколько секунд эхом звучит в ее голове. Здесь ничего не изменилось. Рассеянно замечает Лин. Безвольно следуя за Тэм, мимо маленькой кухни и уютной гостиной. Тебе сюда. Негромко указывает Саммерс, остановившись у закрытой спальни. Лин поднимает на фальшивую подругу полный смятения и горящей надежды взгляд. Они спят. Кивает Тэм, отвечая на её невысказанный вслух вопрос. Можешь разбудить. Я предупредила, что ты приедешь. Последнее Лин уже не слышит. Шум крови в висках заглушает все звуки. Сердце надрывно барабанит внутри, и весь мир уходит на второй план. Распахнув двери, Эленор врывается в единственную комнату старой квартиры, потерпевшей кардинальные изменения. Все то, чего она не нашла месяц назад в своей мастерской, теперь находилась здесь. Издав гортанный стон, наполненный одновременно счастьем и страданием, Эленор падает на колени перед кроватью сына. Они спят там вдвоем с Милли, прижавшись друг к другу, как маленькие одинокие ангелы. Приподняв одеяло, Линн ложится рядом. Она едва помещается на самом краю. Но это такая мелочь на фоне всеобъемлющего безграничного счастья, затопившего сердце матери. Эленор плачет, улыбается, что-то бессвязно бормочет и снова плачет, обнимая одновременно двоих и поочередно покрывая поцелуями лица сына и дочери. «Мамочка?» Первым просыпается Джонас. Его сонный голос звучит для нее, как райская музыка. И весь ад, что она прошла за последние недели, кажется полузабытым кошмарным сном. Становится неважно, зачем и почему, вопросы и ответы теряют смысл. Её захлестывают любовь и облегчение, с которыми не могут сравниться даже те самые первые мгновения появления Джонни и Мили на свет. После нескольких недель, проведённых в ядовитом котле, переполненном страхами и болью, она наконец-то обрела самое важное – вернула то, без чего никогда не смогла бы жить дальше – а всё остальное тлен и пепел. А, «Где ты была? Мы так скучали!» Зевнув, спрашивает малыш. «Мамочка с вами. Я больше никуда не уйду!» Обещает Лин, смеясь и рыдая. «Мы больше никогда не расстанемся!» Повторяет как мантру, крепко прижимая сына к груди и целуя его в тёплую макушку. «А когда мы вернёмся домой, мам?» С детской непосредственностью интересуется Джонас. Накручивая её локон на маленький пальчик. «И где папа?» «Теперь здесь наш дом, милый. А папа?» «Папа уехал. Очень далеко». Сглотнув горький комок, отвечает Лин. «Куда уехал папа?» В полумраке элинор замечает, как он расстроенно хмурит бровки. «Я не знаю, Джонни». Ласково погладив сына по волосам, абсолютно честно признаётся Лин. «Главное, что теперь мы вместе. Теперь ты самый главный мужчина в нашей семье, Джонни. Самый сильный и смелый». Малыш серьёзно смотрит на мать, обдумывая услышанные слова. «Такой же сильный, как железный дровосек из сказки про волшебника?» «И такой же храбрый, как лев». Сквозь слёзы улыбается Эленор, крепко обнимая сына. Молчаливые слёзы радости без остановки стекают по щекам. Они даже на вкус другие. Сладкие». Распахнув светлые глазки, по слогам произносит Милли, и, выбравшись из-под одеяла, перелезает через брата, забираясь на Эллинор. Моя малышка. Голос Лин срывается от эмоций, пока она обеими руками держит в объятиях свое двойное сокровище. Мама здесь. Мама всегда будет с вами. Обласканные и зацелованные матерью, дети снова засыпают, а Лин еще долго смотрит в темноту за окном. Она размышляет о том, почему минуты самого чистого счастья пролетают так быстро. Как бы не хотелось их удержать, а страх и печаль никуда не исчезают, даже в самые светлые моменты жизни. Люди по своей натуре ненасытны, им всегда хочется больше, и немногие умеют ценить то, что дается здесь и сейчас. Лин никогда не была жадной, она знала цену выпавшему ей шансу, но в один роковой момент позволила гневу войти в ее сердце и чуть было не потеряла все. Теперь, когда самое страшное осталось позади, пришло время открыть крышку шкатулки с проклятием и взглянуть в лицо своим кошмаром. Стоила ли игра свеч и кто в конечном итоге проиграл? Ответа она не знала, и белый мишка-барни с добродушной улыбкой, поглядывающий на нее с подоконника одним глазом, тоже хранил загадочное молчание. Что из того, что она вспомнила, являлось реальностью, а что внушением и вымыслом? Возможно, она поймёт это утром, вернув круглую бусину, всё ещё зажатую в ладони, на плюшевую мордочку медведю. «Мой главный свидетель!» С усталой улыбкой шепчет Лин, подмигивая барни. Жаль, что плюшевые медведи не умеют говорить. В детстве Эленор верила, что ночью куклы оживают, и не раз пыталась подсмотреть из-под одеяла, чем занимаются игрушки, когда хозяйка засыпает. Моя мать говорила, что вселенная исчезает, как только мы закрываем глаза. Мне было шесть лет, может меньше, но с тех пор я сплю с открытыми глазами. Она вздрагивает, услышав негромкий вкрадчивый голос, который никогда не являлся плодом ее больного воображения. С самого начала он был настоящим, как и игра, в которую он втянул ее, не посвятив правила, не спросив согласия и не озвучив цель, его цель я не думала что у тебя хватит наглости явиться сюда с трудом выговаривает эленор глядя на заградивший безобидного мишку зловещий темный силуэт неподвижно застывшую окна света прикроватных ночников недостаточно чтобы выхватить из сумрака весь облик ночного незваного гостя но ее больше не обмануть бездарными фокусами сумасшедшего шарлатана я обещал ответить на твои вопросы а если у меня их не осталось «Тогда я уйду». С убийственным спокойствием звучит ответ. Лин мгновенно вскидывается, ощущая, как от злости и чувства несправедливости разъедает внутренности. «Убирайся!» Шипит элинор дрожа от ярости. Её взгляд успевает уловить быстрое движение от окна к двери. Тень бесшумно ускользает из спальни, прежде чем элинор успевает сказать хоть слово. Кислород горит в лёгких. Сердце обливается кровью от разом вскрывшихся рубцов. Бессильно зарычав, Лин выбегает следом в узкий коридорчик и сталкивается лицом к лицу с Тэмзин Саммерс. Он не из тех, кто позволит манипулировать собой. Произносит блондинка, удерживая задыхающуюся Эллинар за плечи. Его уже нет здесь. Успокойся. Приказывает Тэм, и её жёсткий беспристрастный тон удивительным образом выключает зарождающуюся истерику. Я расскажу всё, что ты хочешь знать. Если ты, конечно, готова принять то, что так настойчиво пыталась стереть из памяти».